Глава одиннадцатая. Затишье перед бурей. Особой религиозностью Степан никогда не отличался, но уж если вляпался в начало двадцатого века, да еще и в такой должности, будь любезен соответствовать эпохе. А по итогам последних событий на море, очередной благодарственный молебен – дело святое, как в прямом, так и в переносном смысле. Когда коляска, запряженная парой рыжих жеребцов, подвезла командующего флотом к Никольскому собору, народу возле храма собралось уже преизрядное количество. В основном, конечно, присутствовали морские офицеры, но и из сухопутных офицеров и генералов крепости тоже кое-кто прибыл. И первым поспешил поприветствовать Макарова именно генерал-майор Кондратенко. «Разрешите, Степан Осипович, поздравить вас с успехами нашего флота!» Превосходительство пожали друг другу руки. Спасибо, Роман Исидорович. Искреннее спасибо за искренние поздравления. А вот и Василий Федорович дипломатично ушел от скользкой темы командир 7-й Восточно-Сибирской дивизии. Он, как и сам Макаров, прекрасно знал о трениях между командующими Тихоокеанским флотом и начальником Квантунского укрепрайона. И понимал, что Стессель ведет себя заносчиво и глупо по отношению к морякам, Но обсуждать своего непосредственного начальника с адмиралом избегал. Начальник артиллерии и крепости прибыл как нельзя вовремя. Вовремя для того, чтобы помешать развитию беседы на неприятную для обоих тему. Чита Белых не замедлила подойти к Макарова и Кондратенко, Степан пожал руку генералу и приложился к ручке генеральши. «Совсем нас забыли, Степан Осипович», — слегка укоризненно заметила Белая. «Я ведь просила вас заходить запросто». «Помню, Мария Фоминишна, помню», — снова поклонился женщине Макаров. «Ну что поделаешь, служба? Война опять же». «Радушие вашего дома я прекрасно помню, как и кулинарное мастерство его хозяйки. Даю слово, как только появится возможность, нанесу вам визит без всякого предупреждения». «Будем несказанно рады», — слегка поклонился, улыбаясь в свои роскошные усы, артиллерист. Но его взгляд говорил о том, что генерал ждет от командующего флотом совершенно другой информации. Благодарю, Василий Фёдорович. Но вместе с тем вынужден вас разочаровать. Наместник отклонил мою просьбу переправить в Артур пушки из Владивостокской крепости. Так что могу вам передать дополнительно только пять десантных орудий, которые доставил Богатырь, десяток пулеметов, ну и, если пожелаете, шесть 47-мм пушек с того же Богатыря. Если они вам пригодятся, конечно, в качестве противоштурмовых на каком-нибудь из возводимых фортов. Пригодится все, Степан Осипович. Спасибо и на этом. Но я, признаться, рассчитывал на большее. Я тоже. Но имеем то, что имеем». «Стессель приехал», — прервал беседующих Кондратенко. Очередной экипаж остановился на площадке перед собором, и из него вышли начальник укрепрайона с супругой генерал Никитин и полковник Рейс. Вера Алексеевна, призрев условности, не применула первой подскочить к Макарову. — Поздравляю вас, дорогой Степан Осипович! — проворковала она, целуя адмирала в лоб, благо Степан успел снять с головы треуголку, увидев стремительный бросок генеральши в своем направлении. — Весьма польщен вашим вниманием к скромным успехам флота, любезная Вера Алексеевна, — поклонился Макаров первой даме крепости. — Премного благодарен. После этого состоялся обмен рукопожатиями с командующим укрепрайоном и его генерал-адъютантом. «Приношу извинения за отсутствие генерала Фока». Стесель всем своим видом пытался показать, что армия занята более серьезными делами, чем флот. «Но он вместе со своей дивизией уже отбыл к Цинжоу. Предстоит оборонять квантон от многократно превосходящих сил японцев. Я позволю себе надеяться, что и ваши корабли поучаствуют в этом сражении». Разведывал повод сомневаться, что флот всегда придет на помощь своей сестре армии Анатолий Михайлович. Дело наоскорбился Степан. Можете не сомневаться, как только начнутся боевые действия на перешейке, четыре или пять канонерских лодок флота немедленно будут направлены в этот район для поддержки дивизии генерала Фока с фланга. — А броненосцы крейсера? — немедленно поинтересовался Стессель. Глубины в тех местах не позволяют использовать корабли со столь значительной осадкой. Звуки колокола со звонницы собора прервали слова адмирала. «Надеюсь, вечером в морском собрании продолжить наш разговор, уважаемый Анатолий Михайлович». «К сожалению, Степан Осипович, должен сказать, что не смогу присутствовать на вашем торжестве». «Сегодня вечером в моём штабе запланировано очень важное совещание по поводу постройки укреплений на ближайших подступах к Артуру. Генералы Кондратенко и Белый также должны на нём быть». «Пора в храм, господа», – ставил своё слово Степан, как только стесель стал набирать воздуха в лёгкие для продолжения своей тирады. «А после молебна, уважаемый Анатолий Михайлович, я бы попросил всё-таки уделить несколько минут для беседы со мной». «Хорошо». Обозначил полупоклон генерал, и все направились в храм. Никольский собор не отличался большой площадью внутреннего пространства, офицерам и даже адмиралам с генералами было там тесновато. Вышел настоятель собора, одетый в праздничную ризу, и началось. «О, ежемилостив на нынешнее благодарение и мольбу нас, недостойных рабов своих, в пренебесную свой жертвенник приятий, и благоутробно помиловать и нас». «Господу помолимся, Господи помилуй, Господи помилуй». И так далее. Степан плохо понимал смысл того, что выводил своим пронзительным голосом святой отец, но чувствовал, что на остальных это действует не слабо. Но он сам думал исключительно о том, как переубедить Стесселя, чтобы он все-таки посетил сегодня морское собрание или хотя бы отпустил туда Кондратенко и Белого. Зря беспокоился. Всё решилось помимо его воли. «И что это было, Анатоль?» Вера Алексеевна не стала откладывать разговор в долгий ящик и занялась воспитанием мужа ещё по дороге к дверям собора. «Ты о чём, Верунчик?» Генерал по тону супруги понял, что сделал что-то не так, но с детской наивностью попытался оттянуть начало головомойки как можно дальше во времени, но выиграл он не более нескольких секунд. «Ты понял, о чём я?» — непреклонно продолжала генеральша. — Что за срочные совещание сегодня вечером? Почему я о нём не знаю? — Дорогая, смущённо стал оправдываться Стесель. — Ну ты же знаешь, что я терпеть не могу наших самотопов. Как представил, что придётся произносить тосты за их победы. А ты представил, что там будут великие князья? Оба. Что они могут написать самому государю, если увидят, что ты игнорируешь торжество, посвящённое победе флота? — Не подумал. — Извини. — смутился генерал. — Ты о многом не подумал, — продолжала нажимать Вера Алексеевна. — Например, о том, что Макарова сюда назначил сам император. И флот под началом этого Макарова добился победы, которой не было со времен Синопа. Как ты будешь оправдываться, если он напишет государю или хотя бы наместнику, что сухопутное начальство в твоем лице упорно отказывается сотрудничать с флотом. А Кирилл и Борис Владимирович подтвердят, что именно так все и было. «Ты, Анатоль, ведёшь себя, как капризный ребёнок. В твоём возрасте пора бы уже стать и помудрей «Хорошо», — мрачно бросил стесель «После молебна я поговорю с Макаровым». «Это даже не обсуждается!» «Ты не просто поговоришь, ты извинишься и...» «Впрочем, я сама при этом поприсутствую и найду подходящие слова». «Владимир Николаевич!» — обернулась генеральша к тактично по отставшему Никитину. «Идёмте!» Молебен длился около сорока минут, а по его окончании, принимая от вестового отстегнутой для посещения храма палаш, Макаров с удивлением увидел, что к нему снова направляется чита с Тесселей. «Прошу прощения, Степан Осипович», — слегка смущаясь, начал генерал. и <coughs> «Я тут подумал, Фок еще не прислал никаких сведений из перешейка, так что обсуждать нам пока особо нечего». если вы не передумали, то мы, командование укрепрайона и крепости, принимаем ваше приглашение на сегодняшний вечер. Очень рад, Анатолий Михайлович, что вы все-таки приняли это решение. Разумеется, приглашение не отменяется. И я, и все моряки эскадры будем очень польщены вашим визитом. Заодно будет время обсудить взаимодействие армии и флота при обороне цинджоуских позиций. Прошу также и вашу очаровательную супругу почтить своим визитом наше торжество. «Очень благодарна за приглашение, любезный Степан Осипович», – проворковала генеральша. «Но я воздержусь. У вас, мужчин, найдётся много общих тем для разговора, а мне придётся скучать». Баба с воза кобыли легче, подумал про себя Степан. Тем более, что в морское собрание женщины, как правило, не допускались. Только по особым пригласительным билетам. Обычно на балы. Исключением являлись только вдовы и дочери погибших в бою морских офицеров. «Очень жаль, Вера Алексеевна», — поклонился супруге генерала, командующей флотом. «Мне было бы весьма приятно, ваше общество». «А тогда я прошу вас заходить запросто к нам, Степан Осипович», — разулыбалась первая дама порт тартура «Всегда буду крайне рада вашему визиту». «Почту за честь», — еще раз обозначил поклон Макару. «Но в ближайшее время ничего обещать не могу. Чрезвычайно много дел по службе». «До встречи вечером, Анатолий Михайлович!» Поклонился адмирал еще раз, теперь уже самому генералу. «До встречи!» — ответил поклоном на поклон Стессель. «Вот и верь после этого классиком подумал Степан, глядя на удаляющуюся супружескую чету. «Ведь сам Степанов в Порт-Артуре писал про Стессельшу что-то типа «моложавая, хоть и слегка полноватая, но весьма миловидная женщина». агаш Слегка полноватая, с виду центнер, не меньше, весьма миловидная, натурально мужское лицо. Генералу бы такое пошло. Походка и вообще движение, слова грация, изящество и женственность могут быть применимы только в качестве антонимов. Но характер генеральша Александра Николаевича писал архиверно. Железная хватка и мужа своего держит. Ох, как держит! У Степана не было и иллюзиков, как говорил зампотылу в его родной Фрунзенке, что на Стеселе именно в храме снизошло с небес откровение. Не нужно было долго думать, кто явился перстом, указующим, заставившим генерала столь резко изменить свое решение. Совершенно понятно, что именно Вера Алексеевна быстро сообразила, с какой стороны масла на бутерброде, и оперативно использовала все свое влияние на супруга, чтобы указать ему нужное направление дальнейших действий. Так что не стоит пренебрегать её приглашением на чаёк. Пренепременно нужно заглянуть и пообщаться. Заручиться такой поддержкой в домашнем штабе Стеселя немаловажно. Это возможно, не менее значимо, чем взаимопонимание с Кондратенко и Белым. Во всяком случае, в стратегическом плане. Размышления об этой женщине заставили Макарова Маркова вспомнить и о своей собственной жене, не своей реальной, оставленной навсегда в начале 21 века. Тамаре, а о местной, о Капитолине Николаевне. Ведь если удастся выжить в этой войне, то дальше придется сосуществовать именно с ней. При вселении в тело Макарова личность знаменитого адмирала стерлась, но память сохранилась полностью, как и память собственная. И первое время Степан даже опасался, что может превратиться в доктора Джейкила мистера Хайда. Обошлось. Почему не случилось раздвоение, пусть разбираются специалисты-психологи. хотя Марков всегда относился к таковым приблизительно так же, как к астрологам и прочим хиромантам. Ну то есть наличие такой науки, как психология, признавал, но ни одного ее представителя, способного сделать что-то более полезное, чем любой умный человек, не встречал никогда. Так, на общие темы. Идиотские анкеты с вопросами типа «перестали ли вы пить коньяк по утрам?» Констатация очевидного с умным видом и прогнозирование на уровне «Может дождик, может снег, может будет, может нет». Так вот сосуществовать со своей благоверной не хотелось категорически. Это оригинал. Настоящий Степан Осипович самозабвенно любил свою половину. Отдавал практически все жалование на ее прихоти. Закрывал глаза на ее ветренность. И даже небезосновательное подозрения в неверности. А вот по поводу отношения Капитолины Николаевны к деньгам – Достаточно показательная телеграмма, которую отправил Макаров жене из Харбина по дороге в Порт-Артур. Я телеграфировал Фёдору Карлычу. Примечание. Морской министр. Адмирал Авилан. А выдача тебе 5400 рублей. Получив столько денег, ты прежде всего захочешь подновить туалеты, и таким образом деньги эти быстро исчезнут. Очень прошу тебя быть благоразумной. У нас уже было много примеров, что мы сидели без денег. Теперь неприлично тебе и деньги наряжаться в большие шляпы. Вы гораздо более выиграете, если будете держать себя скромнее. Пожалуйста, еще раз прошу тебя поберечь деньги. Имей в виду, что если ты истратишь 5400 рублей или часть их, то я тебе ничего не переведу впоследствии. В первые два месяца с меня будут вычитывать все увеличение жалования, так как я оставил тебе доверенность на 1200 рублей». Месяц, я не получу здесь береговых, почти ни копейки. Только потом начнет кое-что оставаться, но надо приберечь. Но это прежний Макаров позволял подобное своей карпочке. Нынешний Степан с таким мириться не собирался. И его в последнее время все чаще беспокоили мысли о том, как придется жить после войны. Понятно, что сейчас жена адмирала-героя не поехала бы из столицы на Дальний Восток ни при каких условиях. Блистать в Петербурге значительно приятнее, чем существовать в Порт-Артуре, даже являясь там первой дамой. А уж после того, как японцы перерезали железнодорожное сообщение Квантона с Россией, прибытие благоверной можно не опасаться в принципе. А вот что потом? «Ладно», — подумал про себя Марков, — «как говорил незабвенный Остап Ибрагимович, когда будут бить, будете плакать. Тут до конца войны дожить бы». Офицеры и капитаны различных рангов стали прибывать к морскому собранию к половине шестого. Адмиралы и генералы подъехали к официально назначенному сроку – к 6 часам. Озаботиться о организации сегодняшнего мероприятия Макаров заранее попросил великого князя Кирилла Владимировича. Тот с удовольствием принял поручение, но занимался соответствующими вопросами, естественно, не сам. Для этих целей имелся адъютант лейтенант Кубе. здорово поднаторевший в плане устройства всевозможных гулянок и вечеринок. В просторном зале собрания уже были расставлены огромные столы. Нельзя сказать, что они ломились от изобилия напитков и закусок, но выглядело все вполне парадно. Под портретом императора, разумеется, стояли карточки с именами великих князей, далее по периметру главного стола для адмиралов, генералов и капитанов первого ранга, Остальные офицеры размещались уже за другими столами. Но, надо сказать, угощение везде было одинаковым. Кубе здорово расстарался, мобилизовав всех лучших поваров в артуре и практически подметёлку вычистив содержимое винных магазинов. Изначально на белых скатертях располагались исключительно закуски холодные. Соленье, ветчина, красная икра, овощи по сезону, нехитрые салаты. После первого тоста за государя, который произнес, разумеется, великий князь Кирилл, вестовые пошли обносить столы как кокотницами с горячей закуской, фрикасе и с курятиной. Пришло время встать с рюмкой в руке и командующему флотом. Дорогие мои братья по оружию, братья, вне зависимости от того, где мы воюем с врагами России и государя, на суше или на море. Господь показал в последние дни, что он на нашей стороне. Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плашай. Я очень благодарен всем вам за доблесть в последних сражениях и надеюсь, что вы еще не показали всего того, на что способны в бою. За вас, дорогие мои. Степан поднял рюмку как можно более высоко. Обе офицеры, капитаны обоих рангов, адмиралы и генералы немедленно встали, как будто от руки Макарова тянулась каждому из них невидимая нить. За государя императора! За Россию! «Ура! Ура!» — ударило раскатами голосов по стенам зала морского собрания. Нельзя сказать, что все присутствующие при этом смотрели на командующего флотом с обожанием, но подавляющее большинство — точно. Откричались, выпили, сели, стали закусывать нежнейшей курятиной в соусе. Из подсознания Степана стала принастырно стучаться мысль, о некоторой несообразности в имеющейся ситуации. То есть мозг получил некоторую информацию от органов чувств, но пока ее не освоил. Что-то зацепило, но непонятно что. Информация явно визуальная. Но не в криках же «Ура!», ни в ароматах угощений крылось раздражение. Отсканировав сидящих на противоположной стороне стола, адмирал все-таки понял, что резанул его взгляд. Рядом с громадчиковым сидел его старший офицер Таше. как во время ведения боевых действий с крейсера хоть и стоящего в ремонте одновременно съехали на берег и его командир и старший офицер нет громадчик его послал приглашение макаров лично но чтобы и, и Таше. на флоте вообще в ходу приговорка которая обозначает давным давно это было еще до того как старшой в последний раз сходил на берег самый распоследний штрафованный матрос Топчет земную твердь чаще, чем старший офицер его корабля. Но и в тех наиредчайших случаях, когда командир отпускает своего первого помощника на берег, сам-то уж он обязательно остаётся на борту. А тут... Громадчиков поймал удивлённый взгляд адмирала и понял его. Глаза вверх, глаза и лёгкий разворот головы в сторону великого князя. И все стало ясно. Кирилл Владимирович прислал приглашение на нынешний вечер старшему офицеру Аскольда, а проигнорировать таковой от члена императорской фамилии не решились. Ладно, Аскольд действительно пока не боеспособен. Не стоит по такому поводу устраивать разборки со своим начальником военно-морского отдела штаба. Даст бог в ближайшем будущем из Петербурга пришлют награды за последнее сражение, получит Кирилл свой крест, а потом сам с радостью смотается из Артура. Чтоб от него избавиться, стоит даже придумать какое-нибудь архиважное задание и рискнуть даже тем самым оскольдом для перемещения подальше от порт Артура туловище представителя дома Романовых и браться его, соответственно. Тем временем уже стали разносить суп, и чтобы как-то заполнить данную паузу, кор Матросов исполнил пару песен. Отзвучало еще несколько тостов, А после, пока ожидалась подача основного блюда, Макаров молча кивнул своему флаг-офицеру лейтенанту Азарьеву. Тот сразу сообразил, чего от него хочет командующий, и направился к роялю. Пушки – это, конечно, важно, узлы – тем более, но служат и воюют на кораблях все-таки люди. И этот фактор со счетов сбрасывать категорически не стоило. Флоту, в первую очередь Тихоокеанскому флоту, требовался марш. Хороший такой марш. Сильный. Изначально Степан хотел ограбить самого Агапкина и на семь лет раньше озвучить великолепный и бесподобный марш «Прощение славянки». Не поднялась рука. Перебирая в памяти что-то подходящее из своего времени, всё-таки решил остановиться на песне Александра Маршала и сериала «Истребители» и переделать её на морскую тематику. поэтому Марков был тем ещё, но худо-бедно элементарными приёмами владел и на офицерских капустниках зачастую весьма удачно перепевал различные шлягеры на требующуюся тему. Посидев пару часиков в один из относительно свободных вечеров, набросал текст, вызвал лейтенанта Азарева, наиграл ему мелодию, показал стихи и попросил подготовить песню в ближайшее время. Под строжайшим секретом, разумеется. Ну что ж, оставалось посмотреть, какое впечатление все это произведет на присутствующих. Прозвучали первые аккорды, и всем присутствующим звуки дали понять, что исполняться будет отнюдь не роман с грезой любви или нечто подобное. Нам выпало с тобой служить на плоти и защищать морские рубежи. Вы там себе на берегу живете, но нам не по душе такая жизнь. Опасна служба эта, мы не спорим. Вчера друзья наперекор судьбе ушли с врагом сражаться в этом море, и море их оставило себе. В зале стояла полная тишина. Нет-нет, рояль гремел, молодой лейтенант пел во весь голос, но даже эти весьма нехитрые звуки общую тишину только подчеркивали. Случиться может не дожить до завтра, но больше жизни честь нам дорога, и Тихоокеанская эскадра выходит в море, чтобы бить врага. В бою не раз с японцами поспорим И верим, что победа впереди Здесь русский флаг, и это наше море Мы никому его не отдадим Придет победа все равно, а нынче спорим мы с волной Никто не знает, что ждет нас впереди Случится то, что суждено Но мы уверены в одном Наше море, наше море мы никому не отдадим Слушая, Степан и сам чувствовал многочисленные шероховатости в тексте. Но ничего, в кают-компаниях, кораблей, офицеры, можно надеяться, доведут текст до ума. Главное, что зацепило. А глядя на лица присутствующих, в этом сомневаться не приходилось. Лейтенант замолчал, от рояля еще доносилось втихающее гудение потревожных последними струн. Раздались первые хлопки, очень быстро перерастающие во все более и более бурные аплодисменты. Некоторые из аплодирующих вставали. Раскрасневшийся и смущенный столь горячим приемом песни Азарьев поспешил раскланяться и вернуться на свое место. Зал Порт-Артурского морского собрания еще никогда не собирал такого количества офицеров. Становилось душновато. Среднестатистический человек излучает в окружающее пространство приблизительно 90 ватт в час, а тут собралось более 200, причем едящих, выпивающих и, извините, потеющих. Не рассчитано было помещение на такой калорифер майским вечером. Да и сколько можно есть. Пора было и передохнуть перед основным блюдом, сделать, так сказать, курительную паузу. В прошлой своей жизни Степан смолил здорово. Как и каждый курильщик понимал, что это вредно, неоднократно пытался бросать, но каждый раз чистый воздух просто жёг лёгкие, и они требовали нового слоя дёгтя на свои альвеолы. Рекордом терпения этих мук были три месяца позапрошлого лета. Не сдюжил. Ведь знал же, стоит сорваться на первую сигарету, и результатом будут дикое сердцебиение, тупое головокружение и презрение к себе за то, что не сдержался. И никакого удовольствия. «А вот подишь ты!» А попав в тело Макарова, никаких физических мучений не испытывал. Мозг понимал, что этого не надо, а организм не испытывал никакого дискомфорта. Морское собрание Порт-Артура не отличалось многоэтажностью. Балкона не имелось, но для вип-персон отдельная курилка на свежем воздухе имелась. Вместе с Макаровым в полисадник с живой изгородью проследовали его начальник штаба Лощинский и генералы Стессель, Белый и Кондратенко. Адмиралы немедленно задымились сигарами, Кондратенко закурил папиросу, повисла пятнадцатисекундная пауза. «Анатолий Михайлович!» – начал Степан. «Рых!» – немедленно ответило пространство. Отозвалось окно морского собрания. осыпаясь осколками. Еще секунда-полторы, и послышался треск ружейного выстрела. «Ох, ни хрена себе, блин!» После охреневательной паузы сработали мозги командующего флотом. «Быстро и пошато сообразили!» «Это вам не в лучших традициях российских борцов с проклятым царским режимом бомбами швыряться, да в упор из револьвера полить Это прыжок на полвека вперед к убийству Кеннеди, где Освальд шмальнул издалека». Правда, у него оптика имелась. Но здесь и сейчас таковая не требовалась. Судя по времени, которое затратил звук выстрела, чтобы достигнуть барабанных перепонок адмиралов и генералов, вышедших на перекур, стреляли метров с трехсот, а то и меньше. Но все равно это не дистанция уверенного поражения даже для очень хорошего стрелка. «Что это, господа?» Подал после полусекундной паузы голос стесель «Немедленно всем внутрь!» рявкнул Степан. «Разойтись как можно дальше друг от друга, на одном месте не стоять и как можно скорее внутрь здания». Решительный тон Макарова, кажется, произвёл должное воздействие на присутствующих. Первыми шмыгнули в дверь те, кто ближе к ней находился, Лощинский и Кондратенко. Потом просочились под прикрытие толстых стен сам Макаров и Никитин, Стессель, Молос и Белый. Второго выстрела не последовало. «Это просто... это просто чёрт знает что, господа!» Прерывающимся голосом запричитал раскрасневшийся стесель «Необходимо немедленно!» «Немедленно, Анатолий Михайлович!» Мрачно оборвал начальника укрепрайона Макаров. «Ничего делать не следует. И уж ни в коем случае никому из нас нельзя покидать морское собрание до полной темноты и прибытия эскорта. Но послать роту стрелков прочесать окрестности, по-моему, все-таки стоит!» Встрял Кондратенко. «Вне всякого сомнения, Роман Исидорович, вне всякого сомнения!» Согласился адмирал. Весьма вероятно, конечно, что никого они не поймают. Слишком много времени пройдёт. Речь Макарова прервали донёсшиеся с улицы звуки винтовочных выстрелов. Судя по всему, неподалёку от этого японского стрелка оказался наш патруль. Бросил белый, прислушиваясь к звукам, доносившимся с улицы. «Совсем не обязательно, Василий Фёдорович», — ответил Макаров. «Совсем не обязательно, что стрелял японец. Среди наших псевдоинтеллигентов, предостаточно революционеров, которые желают поражения России в этой войне. Степан вспомнил, сколько поздравительных телеграмм было отправлено из России в адрес Микада после атаки наших судов на внешнем рейде и гибели Варяга. В молодости он не мог переварить этот факт. Как можно желать поражения в войне своей родине? Но переживая перестройку и ее последствия, понял, что моральные уроды имеются среди любого народа. что они готовы физически уничтожать даже своих соотечественников, а зачастую, в первую очередь, именно их, если те не разделяют соответствующих политических убеждений. Массово уничтожать. Причем не для того, чтобы принести пользу своей стране, а чтобы как можно сильнее ее унизить, разрушить, в максимальной степени уничтожить менталитет русских, заставить их считать самих себя недочеловеками. И такое принимали многие. Даже те, кто считал себя, и их считали таковыми, искренним патриотом России. В том числе и один из известнейших кинорежиссеров, снявших нашумевший фильм, в котором в американскую тетку в возрасте влюбился молоденький, ну да, молоденький в исполнении сорокалетнего актера, унтер-офицер. Приревновав свою пассию генералу, тот юнец прилюдно избил генерала-соперника в театре. Какое наказание ждало бы любого нижнего чина за публичное избиение генералов, просвещенных Англией, Францией, СА, СШ? В дикой и кровожадной России семь лет поселений. И то только по поводу того, что в театре присутствовал какой-то великий князь, и инцидент представили как попытку покушения на него. Так эта американская тетка еще и верещала. Дикари! За что? Целых семь лет! Типа за такое в ее родной Америке солдата бы просто в угол поставили. Часа на два. Может даже и на горох. Или заставили бы побегать в еще не неизобретенном противогазе, как сделал в том самом фильме американский сержант, строя строптивого солдата. Тот самый сержант, который в лёд узнал на фото русскую военную форму 20-летней давности. При том, что русский генерал, начальник военного училища, не знал, кто такой Александр Македонский. Но зато умел закузывать стакан водки этим самым стеклянным стаканом. Скорость мысли соперничает со скоростью света. Это читать было довольно долго. А в голове Степана данные размышления пронеслись меньше, чем за секунду, и он немедленно вернулся в окружающую действительность. — Ваше превосходительство, предлагаю пока пройти в отдельный кабинет, чтобы обсудить ближайшие планы армии и флота. — В чём дело, Степан Усипович? — прервал адмирала подбежавший великий князь. Было заметно, что он уже здорово переупотребил, лицо раскраснелось, глаза никак не могли собраться в кучу, язык слегка заплетался. — Ничего особенного, — ваше высочество, — улыбнулся в ответ Макаров. — В нас стреляли. На войне, как на войне. — И кто стрелял? Тут же задал идиотский вопрос кирилл «Ну откуда же нам знать? Ждём информации от подчинённых князя Микеладзе. Мы собираемся обсудить взаимодействие флота и армии при обороне наших цинджоуских позиций, ваше высочество. Не желаете присоединиться?» «Как?» — выпучил глаза представитель императорской фамилии. «Что-то обсуждать, пока не выяснены обстоятельства покушения?» «Честно говоря, — встрял стесель Я согласен с его императорским высочеством. А планирование наших совместных действий можно перенести на завтра. Анатолий Михайлович, повернулся генерал-лейтенанту Макаров. Перенести на завтра наше совещание, конечно, можно, но война не ждет. Ведь, может быть, уже именно завтра японцы начнут штурм наших позиций на перешейке, а флот пока не имеет плана расположения русских войск в этом месте. вернее имеет но только в самых общих чертах а ведь генерал фок наверняка что то изменил в расположении своих частей и батарей не так ли может и изменил встрял в разговор уже достаточно поддавший никитин но нас об этом оповестить не озаботился владимир николаевич мгновенно прервал своего слегка косившего друга начальник укрепрайона воздержитесь пока от реплик Фок действительно пока еще не прислал планов дислокации своей дивизии, но они были обговорены заранее и в моем штабе имеются. «Как я понимаю», — улыбнулся Кондратенко, — «совещание уже началось. Может быть, действительно стоит перейти для этого в более подходящее помещение?» «Полностью согласен, Роман Осидорович», — кивнул Макаров. «Рядом имеется малый зал. Прошу пройти туда, господа». «Вы с нами, Ваше Высочество?» «Прошу меня простить, Ваше Превосходительство». — обозначил легкий полупоклон Кирилл Владимирович. — Но эта суматоха прервала мой весьма важный разговор с князем ливаным Необходимо эту беседу закончить. Если позволите, господа, я присоединюсь к вам позже. Не смеем препятствовать, ваше высочество. С легкой иронией произнес командующий флотом. Уверен, что вы занимаетесь делами наипервейшей важности. Благодарю за понимание, ваше превосходительство. Позвольте откланяться. Великий князь резко развернулся на каблуках. Именно от резкости поворота его слегка шатнуло, но проследовал в общий зал начальник военно-морского отдела штаба Макарова относительно уверенной походкой. Помещение, в котором устроились превосходительства, было достаточно просторным и могло бы еще запросто вместить пару десятков человек. Но поскольку предполагалось, что совещание имеет самый предварительный характер, присутствовали Макаров, Молос и Лощинский со стороны моряков, Стессель, Белый Кондратенко и Никитин от сухопутного начальства, и полковники Агапеев и Рейс, начальник сухопутного отдела штаба Макарова. Этот отдел еще называли «земноводным». И, собственно, начальник штаба Стесселя. «Уважаемый Анатолий Михайлович», — начал Степан, — «я прекрасно понимаю, что без карт, планов и прочих документов наша беседа сейчас может носить только самый общий характер, но и она необходима». Необходимо для того, чтобы руководству и армии, и флота было над чем подумать, спланировать возможные способы помощи друг другу. Сейчас первоочередной задачей является удержание центжоуских позиций. Нам нужно знать, что они представляют из себя на данный момент, какие силы и где там располагаются. Эта информация, безусловно, должна иметься у флота, иначе мы можем с моря обстрелять русские позиции. Я попрошу генерала Кондратенко обрисовать ситуацию в общих чертах. Стало совершенно очевидно, что сам начальник Квантунского укрепрайона той самой ситуацией практически не владел. Основным узлом обороны, встал Кондратенко, является гора Наньшань. Именно здесь сосредоточены наши основные силы. Гора, расположена в самом узком месте перешейка, является ключом позиции. Ее восточные склоны упираются в бухту Хендбэй, а западные сливаются с равниной, господствуя над всей ближайшей местностью. На горе устроены полудолговременные укрепления, на батареях установлено около сотни пушек. «Прошу прощения, Роман сидорович прервал начальника 7 дивизии Макаров. «Каких пушек?» «Разрешите, Степан Усипович?» — поднялся белый. «Разумеется». «Сто пушек звучит внушительно, но более половины из них старые китайские. Около двух десятков малокалиберных морских, которые вы намотали с эскадры, и полтора десятка ваших же десантных пушек Барановского. Так что эти сто пушек только звучат эффектно. Плюс полтора десятка пулеметов, за которые отдельное спасибо нашему флоту. Не стоит благодарности, Василий Федорович. Дело у нас общее. Но спасибо, что цените помощь моряков. Теперь позвольте о том, что может сделать собственная эскадра для усиления обороны цинджоуских позиций. Так вроде бы именно за этим и собрались. Не применул вставить слово Никитин. «Разумеется», — не стал отвлекаться Макаров. «Так вот, мы можем выделить суда Михаила Федоровича, кивнул комфлота Налащинского. Все пять канонерских лодок, плюс миноносцы, четыре-шесть вымпелов. Это восемь только тяжелых орудий для обстрела приморского фланга противника и пара десятков малокалиберных пушек». «Прошу прощения, ваше превосходительство!» Дверь распахнулась, и одновременно со стуком в неё и в помещение влетел лейтенант Азарьев. «В чём дело?» – недовольно оглянулся Макаров. «Подполковник Микеладзе вам! Срочно! Просите!» Руководитель порт-артурских жандармов соответствовал своей кавказской фамилии на сто процентов. С запасом. Крупный нос с заметной горбинкой. Зарос исия чёрной бородой практически до глаз. Акцент опять же присутствовал. Здравия желаю вашим превосходительствам. — Здравствуйте, князь, — ответил за всех Макаров. — Подозреваю, что вы по поводу недавнего инцидента. — Так точно, ваше превосходительство. Злоумышленник убит. — Да? Не поторопились ли ваши подчиненные? — Не мои. Я прибыл через 10 минут после того, как все уже было кончено. Патруль стрелков случайно оказался рядом с тем домом, с крыши которого вас стреляли. Японец после всего этого пытался скрыться, и ему это бы удалось, не подстрели его один из солдат. «Почему вы уверены, что стрелял именно японец, князь?» «Коса у него фальшивая, ваше превосходительство. Узкоглазый, но не китаец точно. Японец, причем из тех, кто пробрался в Артур недавно, их шпионы, которые обосновались в городе давно, не гнушаются отращивать волосы для натуральных косичек. Точно японец. И точно в крепости недавно». «Убедительно», — согласился Макаров. «А позвольте полюбопытствовать, князь. Как вы-то так оперативно оказались рядом с местом происшествия?» «Служба такая», — слегка загадочно улыбнулся в бороду Микеладзе. «Обязан догадываться о том, что в некоем месте, в некое время, может произойти некое событие, рядом с которым нам, жандармам, следует присутствовать. Кстати, винтовка у него была наша. Почти уверен, что это та, что принадлежала убитому три дня назад пограничнику». «Понятно». — Благодарю вас, князь. Благодарю вас и ваших подчинённых от лица флота за оперативность. — И от командования крепостью тоже, — не приминул добавить Стессель. — Спасибо ваше превосходительство, — поклонился Микеладзе. — Засим, если больше не имеется вопросов ко мне, позвольте откланяться. Служба не ждёт. Особенно сегодня. — Понимаем, — ответил за всех макаров. — Не смеем задерживать. — Часть имею, — боднул головой воздух жандарм. И поспешил удалиться. «Господа!» — развернулся генералом и адмиралам Макаров. «Может быть, имеет смысл вызвать нам конвой?» «Мне точно не нужно», — усмехнулся Вусы Белый. «Я казак всё-таки. В охране не нуждаюсь». «Согласен с Василием Фёдоровичем», — присоединился к артиллеристу Кондратенко. «Да и думаю, что это будет совершенно излишним. Мы как как дома, в своей крепости, в своём городе». «Стыдно будет показать, что нас испугал какой-то одиночный стрелок». стесель затравленно зыркнул на своих подчиненных, но и ему пришлось присоединиться к высказанному обоими генералами мнению. поедем как и приехали, в своих экипажах и с той же самой охраной, что сопровождала нас в храм и сюда». «Полностью с вами согласен, Анатолий Михайлович». Степан несказанно обрадовался, что можно избежать всех этих ненужных хлопот по поводу вызова уже совершенно ненужного конвоя. Рад, что наши мнения по данному поводу совпадают. Предлагаю вернуться в зал, но только давайте сначала договоримся, где и когда мы сможем более предметно обсудить оборону Цинджову. «Вы хотите, чтобы мы приехали к вам на Петропавловск?» слегка заносчиво провещал Стейсель. «На ритвизан. Он уже скоро войдет в строй, поэтому мой штаб переселяется на него. Но я не настаиваю на вашем визите, могу прибыть к вам и сам. Только назначите место и время, и желательно как можно скорее». «Не стоит, Степан осипович С удовольствием воспользуемся вашим гостеприимством ещё раз. Тем более, что речь идёт именно о помощи флота нашей армии». «Благодарю, уважаемый Анатолий Михайлович. Прошу разрешения ответить любезностью на любезность. В котором часу вас ожидать? Назначите, пожалуйста, время. Куда и когда подать катер? Ну что ж, вот так сразу. Я ещё не решил. Думаю, что в районе полудня. С утра я отправлю к вам своего адъютанта. Хорошо. Будем иметь в виду». Не стал задираться Степан. А сейчас прошу в зал. Вероятно, что уже подали основное блюдо. «Я, пожалуй, откажусь», — напряженно выдавила себя стесель Было совершенно понятно, что генерал здорово напуган сегодняшним покушением и хочет как можно скорее оказаться у себя дома. «Завтрашнее совещание требует подготовки, так что мне уже и так ночь не спать». Совершенно конкретно виделось, что спать он сегодня ночью будет. Придет домой, лобеснет граммов двести водки или коньяку, на нервной почве, послушает завывание Веры Алексеевны по поводу покушения на надежду и оплот России на Дальнем Востоке и захрапит только так. «Я тоже откланяюсь, Степан Осипович», — поднялся Белый. «Благодарю за радушный прием, но действительно необходимо подготовиться к завтрашнему совещанию». «Понимаю, не смею задерживать. Прошу передать мой поклон, уважаемые Марии Фоминишне». «Непременно», — улыбнулся генерал. «Благодарю». «Кстати, супруга просила вам напомнить наше приглашение захаживать попросту». «Как только выдастся свободное время, обязательно загляну, Василий Федорович. Спасибо». Вслед за белым поднялись и Кондратенко с рейсом. Никитин был явно не прочь задержаться, но, следуя корпоративной солидарности, тоже стал прощаться. «Пожалуй, нам пора, Михаил Павлович», — обратился Макаров к Молосу, когда сухопутное начальство удалилось. Пора и на ритвизане обживаться, и действительно к общению с руководством крепости подготовиться. Пусть молодежь еще погуляет здесь, а наше дело стариковское. Неплохо бы выспаться суметь. Степан не случайно выбрал именно ретвизан в качестве штабного корабля. Хоть цесаревич и был более удобен для того, чтобы следовать головным в колонне, его башенная шестидюймовая артиллерия позволяла развивать более мощный огонь по носовым ромбам. но именно Ритвизан наиболее подходил в плане управления эскадрой. Этот броненосец изначально строился в качестве флагманского. На нем были предусмотрены и каюты для офицеров штаба, и роскошный зал заседаний. Присутствовала даже телефонная связь, а вся мебель была изготовлена из металла, что здорово снижало пожароопасность в бою. Они отнеслись к проектированию, применяя свои традиционно высокие требования к бытовым условиям. И русских, когда те принимали броненосицу фирмы-строителя, приятно удивило очень многое. И боевой лазарет, размещенный внутри бронированной цитадели, и обилие душевых для кочегаров, просторная прачечная, и вообще огромное количество облегчающих труд приспособлений, вплоть до электрической тестомешалки на камбузе. Ну что, Михаил Павлович, я уже сегодня ночую на ритвизане, а вас жду завтрак подъема флага с необходимыми бумагами. Надеюсь, что весь мой штаб успеет за сутки переселиться на новое место жительства. Лощинского с командирами канонерок и Матусеевича с командирами миноносцев я вызвал к одиннадцати. Надеюсь, что нам хватит часа для предварительного обсуждения ситуации в ожидании Стесселя с остальным сухопутным начальством». «Все зависит от состояния кораблей», — осторожно ответил Молос, — «и в первую очередь от состояния их машин. Меня очень беспокоит Сивуч». Вот завтра и выясним у Стратановича, в каком состоянии его конлодка. Чего сейчас об этом говорить? Адмиралы обменялись рукопожатием и направились к своим экипажам. Командир Риттезана был заранее оповещен, что именно сегодня вечером командующий флотом вместе со своим штабом переселяется на его броненосец. Поэтому капитан первого ранга Щенснович даже не съезжал на берег. Вместе со своим старшим офицером-лейтенантом Скороходовым они готовили корабль к столь важному событию. «Здравствуйте, Эдуард Николаевич», — поприветствовал каперанга Макаров, поднявшись на борт. «Ну что, принимайте сначала меня с флаг офицерами, а завтра, пожалуй, и весь остальной штаб. Не стесним?» «Что вы, ваше превосходительство?» Командир корабля, от откозырев, пожал протянутую руку адмирала. «И я, и моя команда почтем за великую честь, что вы поднимаете свой флаг на ретвизане». Как ремонт не применул поинтересоваться Степану, провожавшего его в салон Щенсновича. «Практически уже закончен, еще пара дней, и можно выходить в море. А если очень нужно, то хоть завтра в бой. Остались покрасочные работы, уборка, мелкие доделки». Ну что же, рад слышать. Завтра еще не в бой. Завтра у вас на борту состоится совещание с генералами по поводу обороны цинджоуских позиций. Так что будьте готовы. Не хотелось бы, чтобы флот ударил в грязь лицом, принимая руководство крепости. Не извольте беспокоиться, Степан Осипович. Даже слегка обиделся командир корабля. Примем Стесселя с его штабом в лучшем виде. Очередной раз, встретившись с Щенсновичем, Степан внутренне хмыкнул. Не случайно, ох, не случайно Капиранг получил на эскадре прозвище «Идальга». Высокий, худощавый, бородка клинышком, усы торчат в стороны. Ну, просто вылитый герой Сервантеса. Да и характерец имел тот еще. С начальством не заигрывал, с подчиненных требовал по полной программе, но при этом и заботился о них также по полной. И являлся одним из ближайших кандидатов на присвоение адмиральского чина. Кстати, усиленно растущее количество адмиралов в Артуре уже давно являлось дополнительной головной болью Макарова-Маркова. Изначально до его приезда их имелось всего четыре – Ухтомский, Лощинский, Молос и Греве. Последнего командующий отправил во Владивосток, но тут же прилетели орлы на погоны Григоровича и Матусевича, Ожидалась новая стая двухглавых птиц. В самое ближайшее время придёт приказ по поводу Рейценштейна, а потом Вирона, ну и до кучи Щенсновича. И это по самым скромным прикидкам. Последние победы Тихоокеанского флота могут сделать императоры и адмиралтейство более щедрыми, чем в реальной истории. Ну ладно, Рейценштейн, он и так на адмиральской должности, а вот остальных куда девать? Солить. топить. С этими мыслями Степан дотопал до своего салона. Спать еще категорически не хотелось, поэтому, попрощавшись с Щенсновичем, адмирал набулькал себе граммов 50 коньяку и продолжил размышлять на данную тему с вариациями. Ну хорошо, сам с Молосом на ритвизане, в этом же отряде цесаревичей, пересвет с победой. Ухтомский пусть поднимает флаг на петропавловский и командует тремя тихоходами. Лощинский останется при своих конлодках в тральном караване. Григорович при порте, Матусевич. Черт побери! Нечего контрадмиралу гонять по морю на миноносцах. Пусть начмин обоснуется либо на Амуре, либо на Новике. Рейдсенштейн, естественно, на Баяне при крейсерах. Ядрена лапать Диана совершенно не вписывается в компанию убойной тройки. Баян, Аскольд, Богатырь. это богиня и 17 узлов с трудом выжимает. А боевая единица сильная, сильнее любого из японских бронепалубников, но именно единица. Не была бы паллада в ремонте, эта пара вполне могла бы являться самостоятельным крейсерским отрядом. Но в одном экземпляре ни богу свечка, ни черту кочерга. И в линию не поставишь без броневого пояса, и к остальным крейсерам не присоединишь без потери отрядом двух-трех узлов. И брондвахтой держать такой крейсер неправильно, и в океан на охоту отправлять жалко, тем более с такой дальностью плавания. Да и силуэт у неё больно приметный. Ладно, не снимать же с неё пушки, пусть входит с броненосцами. Тем более, что защитник отменных атак из Дианы отменной А Вирона, в конце концов, можно будет и на пересвет младшим флагманом первого броненосного отряда пристроить. Тем более, что пока они щенцновичем еще не адмиралы, а там, как говорится, или и мир умрет, или шаг сдохнет. К состоявшемуся на завтра совещанию уже были получены известия от ФОКа. Японцы начали штурм цинджоуских позиций. Было решено немедленно отправить к перешейку гремящей и отважной, с бойким и бурным. Бобр и Сивуч переводились в дальний, чтобы находиться поближе к месту вражеской атаки и сменить своих товарищей побыстрее. Геляк все-таки оставили на рейде Порт-Артура. Никто не гарантировал того, что японцы не попытаются еще раз закупорить проход брандерами или в очередной раз набросать мин заграждения перед самым Порт-Артуром.